«Какой царапаться? Не выдумывай!» «Да у тебя морда в сметане!» «Вот у тебя вечно предлоги!» «Несчастная моя жизнь!» И завоет, но потом перестанет. «Бенедикт, поди сюда! Чего это у меня вот тут чешется?» «Да вон, вон, вот тут! Скочил чего?» «Ничего не вскочило!» «Нет, ты плохо смотришь! Лучше смотри! Свербит чего-то!» «Да нету ничего!» «А что свербит-то? Не черили? «Нет!» «Валдырь, может, не припухла?» «Нет!» Может, покраснело? Нет, нет. А что ж тогда? Вот чешется и чешется. А потом как тернет. А вот тут, Бенедикт, не отвлекайся. Вот тут нет. Дальше, между лопатками. Ничего нету. Чешуя, может? Нет. Перхоть, что ли, нападала? Саднит, Обтряхни с меня. Чисто все, не выдумывай. Веснушкой, может, обсыпало? Нет. Так может, прыщ какой-либо, бородавка вот так выскочит, да и помрешь. Чистая, говорю, спина. Все мерещится.